Глава 65 Репутация барона после инцидента с несостоявшейся дуэлью была изрядно подмочена. Пытался он в дальнейшем повлиять на положение Люсиных дел или предпочел наоборот, поскорее забыть о ее существовании. Вероятнее было бы предположить второе. Ведь любое упоминание о Люсиен-Годе рядом с его именем тут же напоминало и о его собственном позоре. В любом случае проблем хватило и без его стараний. К сожалению, Альфред оказался прав в ключевом моменте. Молодой опальной дворянке пришлось не просто в борьбе с административной государственной машиной. Она ведь хотела открыть свое собственное дело, а не просто управлять им под опекой кого-то из влиятельных людей города. Людмилу действительно не хотели воспринимать всерьёз – смотрели как на странноватую дамочку с завиральными идеями, откладывали на дальнюю полку или теряли заявление на получение права самостоятельной финансовой деятельности. Лоран в таких вопросах был человеком неопытным. Это ведь не просто дело чести, где что-то можно решить брошенной перчаткой или даже просто кулаками. Законодательная казуистика и безразличие чиновников — Вот что оказалось самыми суровыми люсиными противниками на пути к цели. Конечно, в любые времена и в любой реальности всегда оставалась надежда на одно вернейшее в подобных тупиковых ситуациях средство — взятка. Людмила после месяцев бесполезного обивания порогов была уже готова пойти и на этот шаг. Но здесь ведь тоже полно своих, так сказать, тонкостей. Еще понимать надо, кому. Куда? Сколько? И каким образом, чтобы вместо разрешения проблемы не нажить новых? Опять дилемма. Вот тут на выручку и пришел господин Ленорман. Дело в том, что со всеми своими особо заковыристыми задачками Люся шла в старый кот, чтобы посоветоваться с господином Раулем. Бывший шеф, как и обещал, никогда не отказывал девушке в поддержке, хотя сам не всегда мог с уверенностью что-то подсказать. Однако ведь две головы всегда лучше одной. В тот раз их вообще было три. Люся, Лоран и господин Рауль завтракали за директорским столиком, бурно обсуждая проблемы несовершенства административной системы в целом и Люсиной проблемы в частности, как в ресторан по своему обыкновению зашел Мишель Ленорман. И, конечно, его внимание тут же привлекло громкое совещание в уголке обеденной залы, Но разве мог он остаться в стороне, когда рядом звучала столь злободневная тема? И уж тем более, если дело касалось Люсьен-Годе. «Господа, моё почтение, я стал невольным слушателем вашего разговора. Вы позволите?» Газетчик безо всякого смущения подошел к заседательскому столу. «Конечно, месье Ленорман, просим вас присоединиться», перекинувшись с членами собрания быстрым взглядом, предложил Рауль. «Быть может, ваше мнение окажется для нас полезным», — добавила Людмила. «Я буду рад, если все окажется именно так. Не могли бы вы сообщить о ситуации более подробно?» «Да вот, извольте ознакомиться. Здесь документы, которые не получили ответа, и пылятся на чиновничьих полках уже не первый месяц». Рауль пододвинул новому участнику беседы стопку Люсиных бумаг. Некоторое время Ленорман внимательно изучал их содержание и задавал вопросы. Затем еще несколько минут что-то обдумывал, пока у него не созрел план. «Господа, я готов предложить вам нечто большее, чем собственное скромное мнение. Я хочу предложить вам помощь. Очерк. Разгромный очерк о несправедливости, которую творят наши господа-кабинетчики. Ваше дело, мадемуазель Люсьен, станут обсуждать на каждом углу» за обедом или игрой в карты, собираясь в театр или даже просто покупая молоко, мое острое перо станет вашим оружием. «Это может иметь успех», — откинулся на спинку своего стула Лоран. Определенно. задумчиво прищурившись, кивнул Рауль. «Особенно если в статье нашего уважаемого господина Мишеля прозвучат фамилии тех людей, чьи подписи стоят... Вот в этих заявлениях Люсьен. «Но это только незначительные клерки, чья работа лишь принимать подобные документы», — напомнила Люда. А «Зато высокие адресаты сих бумаг поймут, что дело обещает быть громким. И в следующий раз на страницах газеты в нелицеприятном свете могут оказаться и их имена», — ответил Лоран. «Я ведь правильно понимаю, господин Ленорман не остановится на одной статье» если она не принесет должного результата. «О, я буду писать один очерк за другим до той поры, пока просьба мадемуазель Люсьен не будет услышана и удовлетворена. Это будет настоящий вызов системе!» — горячо пообещал газетчик. «Благодарю вас. Вы смелый человек, месье Ленорман», — улыбнулась издателю Люся. «Это моя работа и долг доброго друга», — зарделся тот. Все решено. «Завтра же утром, в свежем выпуске, что будет лежать на этом самом журнальном столе...» Он для наглядности указал пальцем на означенный столик для прессы. «Вы, уважаемые господа, первыми прочтете статью о равнодушии и цинизме наших чиновников, что душат начинание молодых дарований в самом зародыше, и о том, как незавидно положение юных талантливых дам, сколько сил им приходится прилагать, чтобы преодолеть мужское недоверие и... Я, пожалуй, откланяюсь, мне следует записать. Непременно все записать. Газетчик, на ходу, вынимая блокнот, торопливо засобирался на выход. У автора, что называется строка, пошла и требовала немедленного оформления в текст. Господин Ленорман, Люся остановил его на полдороги к дверям. Фамилии. Да, да, конечно! Спохватившись, что действительно забыл переписать имена сатрапов и душителей свобод, вернулся к столу тот. И еще одно. Исправив упущение, издатель вытянулся перед Люсей. Если все произойдет как задумано, точнее, не так. Осанка мужчины сделалась горделивой, и он торжественно произнес: Не если, а когда? Когда мы разрешим вашу проблему, мадемуазель Люсьен, я бы хотел просить вас об одном одолжении. Каком, друг мой, все, что в моих силах. Удивляясь такому неожиданному повороту, Люда обратилась во внимание. «Я бы просил у вас разрешения написать книгу». «У меня?» — еще больше озадачилась Люся. «Именно у вас, потому что я хочу рассказать в ней о непростой и удивительной истории вашей жизни. Поверьте, она тронет сердца многих и многих читателей. Умоляю, не откажите мне в счастье исполнить лучший труд в моей жизни». «Безусловно, все имена будут изменены, но любой внимательный наблюдатель все равно сумеет разглядеть за главной героиней Люсьен Годе, храбрую и прекрасную девушку, на долю которой выпало столько испытаний». «Конечно, не откажу», — пожало плечами Люда. «Благодарю вас, благодарю, мадемуазель». «Господа?» Ленорман окончательно раскланился и помчался творить, набегу, размахивая шляпой и приговаривая. — О, это будет грандиозно! Грандиозно!